Колтовская по преимуществу страна дворянская, семейная, тогда как, например, Спасская, бывшая третья адмиралтейская часть города, по преимуществу плебейская и холостая. В Колтовской, как уже сказано выше, мирно живут всевозможные чиновники, сачады и домочадцы. Пройдите хоть по любой улице, и на воротные дощечки поминутно будут гласить вам дом коллежского секретаря Мироновым, дом жены титулярного советника Агафии Ивановны Упокоитиной, дом надворного советника и кавалера Пахомова и так далее и так далее. Даже Вид самих строений отличается буколически-семейственным характером. Маленькие домики в 3 или 5 окон с мезонином, с зелёными ставнями, с неизменным садиком и цепной собакой во дворе. В окнах, за кисеенными занавесками, увидите вы горшки с геранием, кактусом и китайской розою, какую-нибудь канарейку или чежа в клетке. Словом, куда ни обернись, на что ни взгляни, всё напоминает царство жизни мирной, тихой, скромной, семейственной и патриархальной. Есть даже такие семейства, которые и знать ни о чём, кроме контовской, не хотят. которые роднятся, кумятся и женятся между собою, между своими коренными колтовчанами. Это мир совершенно особый, замкнутый, почти совсем изолированный от остальной городской жизни. Спокойствие его несколько возмущается только в летние месяцы, когда из города перебираются туда дачники. Во всё же остальное время безмятежный мир и тишина царствуют над колтовской страной. В этой-то букалической стране обитал один из вечных титулярных советников Петр Семенович Поветин с женой Пелагеей Васильной. Супруги были однолеткие, то есть каждому по шестьдесят пять в эпоху последних событий нашего рассказа, и казалось, что они в один час зачелись, в один родились на свет и в один должны сойти со света. Мне нигде не приходилось встречать пары более созданы друг для друга, чем Пётр Семёнович с Пелагеей Васильной. Оба кругленькие, маленькие, у обоих кожа на лице лоснится красненьким румянцем, и всё это лицо как-то постоянно улыбается. Улыбаются глаза, брови, ноздри, щёки и губы. Так что при взгляде на Петра Семёновича с Пелагеей Васильной вы сами невольно улыбнётесь и подумаете: "Господи, какие это бесконечно добродушные люди". Действительно, бесконечное добродушие было отличительным качеством этой читы. Все знакомые и соседи звали их не иначе, как голубками, и только некоторые сатирические умы голубкам прилагали питет. все заносы эпитет совсем не основательно сатирический ибо если насыпит расьмёнчи его супруги и отличались наряду с пухлыми их щёчками некотрую приятную красноватостью то виновата в этом была одна только создавшая их природа а никак не та всеобщая причина что сандалит нос у человека пьющего И Петр Семенович и Пелагея Васильна испевали в количестве весьма умеренном. Парюмки сладкой наливки за обедом было совершенно достаточно для того, чтобы увеселить сердца их. Рюмка это была положенная мера. Далее, которые никогда не переступали супруги. Зато, если не основательно был эпитет, то самое название "Голубки" придалось им как нельзя более, кстати. Оба супруга принадлежали к коренным исконным колтовчанам, то есть в Колтовской родились, выросли, встретились, любились, повенчались и повенчавшись, зажили себе помаленьку в нерушимом мире и согласии. Сожительство ли они уже около 45 лет, разлучаясь друг с другом, только на то время, пока Пётр Семёнович обретался в должности за канцелярским столом, и вместе своего служения, и во всё время долгое этого супружества соседи их решительно не запомнят, чтобы между Петром Семёновичем и Пелагеей Васильной вышла когда-нибудь какая-нибудь ссора или неудовольствие. Они вечно оставались довольны друг другом, ибо общность желаний, помыслов и стремлений столь была велика между ними, что решительно невозможно придумать даже малейших поводов к возражениям и размолвке с той или другой стороны. Жили они, что называется, своим домком, в наследственном домике Пелагеи Васильны. Домик был маленький, деревянный с мезонинчиком. Комнатки походили скорее на клетушки, но клетушки эти отличались необыкновенным уютом, домовидностью, опрятностью, так что в них именно жилось. тогда как часто в больших и хороших квартирах не живётся, хотя казалось бы, весь комфорт, все удобства с изысканной предупредительностью сосредоточены в них, так что только бы жить да жить, а всё-таки глядишь, не живётся почему-то. Какие-то невидимые лары и пинаты покровительствовали маленькому домику в Колтовской и берегли его спокойствие. На дворе, охраняемом цепной валеткой, сосредоточивалось всё обыходное хозяйство Пелагеи Васильевны. Тут были и сараички, и чуланчики, и коровничек для бурёньки, и ледничок для сливок и всякой живности. Тут же в корыце, вырытом в землю, безмятежно полоскалось семейство утят, чесался за забор и хрюкал откармливаемый просёнок, рылись в навозной куче куры, пользовавшиеся особенной симпатией хозяйки, которая каждой из них даже отдельное имя присвоила. Тут были и Чернушка с рябушкой, и Хохлушка с махноножкой, и Ушатка, и Желтошейка. Конечно, всё это живность гораздо удобнее можно было бы закупать на сытном рынке, но Пелагея Васильевна редко хонживала в рынок. Она именно любила свой домок, своё собственное хозяйство. С другой стороны, к надворным строениям примыкал чистый садик, в котором Пётр Семёнович копал грядки, сажал кукурузу, постоянно неудававшуюся, и табак, тоже не достигавший полного роста. Тут же у него произрастали разнородные маки, испанская земляника с клубникой, турецкие бобы и огурцы, пышные подсолнечники и дыни. Пётр Семёныч собственна вручную смастерил, во-первых, маленькую тепличку, а во-вторых, сколотил стол и наслал э, дёрновую скамью под группой трёх плакучих берёз. В двух-трёх клумбах являлось царство резеды ливкое, настурции гергины и мальвы, а далее шли яблонька и кусты малины смородины и крыжовника. Шестого августа, когда Колтовская празднует свой приходский праздник, Петр Семенович собственноручно снимал с яблони лучшие плоды и нёс их на освящение плодов земных к Спасу к обедне. Все оставшиеся за семь яблоки Пелагея Васильевна мочила с брусникой, приуготавляя на зиму салат к жаркому. Малина со смородиной шла у неё на изготовление наливок, которые выходили отменно вкусными из-под опытной руки Колтовской хозяйки. Жизнь этой четы протекала с невозмутимым однообразием: вчера как сегодня, сегодня как вчера, утром встанут себе с петухами, умоются, причешутся, Богу помолятся, И подходят к столу, где уж кипит светлый самовар и ждёт разливки кофе в жестяном кофейнике. Здравствуйте, попочка. Здравствуйте, цыпенька. Пётр Семёнович целует ручку Пелагеи Васильевны, Пелагеи Васильевна наоборот, ручку Петра Семёныча, взаим поцелуются в губы и садятся подкреплять свои силы. С первых же дней счастливого супружества они почтили друг друга кличками, и эти клички оставались за ними неизменно до конца жизни. Вы, попенька, что желаете на нынче к обеду? К обеду-то? А зажарьте мне цыплёнок мой, курочку с грибками, да спекить в отрушечек с лучком. И к обеду непременно являются означенные блюда. когда рюмка наливки взвеселит сладкие сердца престарелых супругов и они, возблагодарив создателя своего милостивого за насыщение их благами земными, поцелуют ручки и губки друг друга, глаза их увлажняются приятно весёлой негою, и негоя эта вызывает новые разговоры. Папушка любит свою цыпеньку, любит, очень любит, очень. Да. Да, а цыпенька любит попушку, любит очень, очень милая попушка, славный петушонок мой, и за сим новое лобзание весьма нежного супружеского свойства. Странно судьба распоряжается с людьми. Она не может дать им полного счастья и всегда вставит в жизнь человеческую какую-нибудь вечную колючку, которая имеет назначение отравлять собой источник человеческих радостей. Это ироническое отношение судьбы отразилось и в жизни Колтовской четы добродетельных супругов. Трудно бы было найти двух людей более их расположенных. к супружеской семейной жизни, более их желавших плодиться, размножаться и населять землю, и увы, этому заветному желанию никак не суждено было исполниться. Но от первых до последних дней своего супружества Пётр Семёнович с Пелагеей Васильной не переставали утешать себя тщетной надеждой, что а воз Бог даст, у них что-нибудь и родится. Попушка Сказ ж бывало иногда Пелагей Васильевна, застенчивым и таинственным видом, положив руку на плечо супруга: "Милушка мой, кажется, меня поздравить надо". "Ну да, толкуй", ухмыльнётся Пётр Семёнович. приучившийся уже в течение 35 лет понимать, к чему обыкновенно клонит такой приступ у его дражайшей половины, а самому так вот и хочется всем сердцем, всей душой поверить в истину слов её. А что ж, разве не возможно, возражает престарелая Бавкида, и по описанию даже возможно выходит. Вспомните-ка про Захарию и Елизавету, Да про Авраама с Сарой, ах, вы глупышка, попышка, так ведь на то они и патриархами наряцались и обитали в Палестине, а мы с вами в Колтовской. Вот вы и сообразить тут. Что ж по человечеству все едино выходит, опять же я чувствую, и оба ухмыляются, необыкновенно довольные друг другом. А как назовем-то мы новорожденного? Спустя несколько минут начинает Петр Семенович, которого так и подмывает свести разговор на достойнебезную ему тему. А уж, конечно, под число, под какое число родиться, под такого святого и назовем. А я желаю Петром назвать, пусть его Петр Петрович будет. Ну, да что и говорить. Разве не знаете, что коль по отцу назвать, так ребенок несчастливый у родится? Это всё пустяки одни. Вон у нас в департаменте Фома Фомич по отцу назван, а какой счастливый в ранге статского состоит начальник отделения. Ах, вот что цыпенька, восклицает Пелогей Васильна таким тоном, словно бы сделала архимедову находку. А крестинка его Фомой, в честь Фомы Фомича. пускай он будет такой же счастливый. Опять же, и для начальства это очень лестно, что в честь его младенца нарецают. Всё-таки видно, что чувствует человек. Вот что дело-то дело. Старуха соглашается наконец с Пётр Семёнович, и затем начинаются разговоры о приданом для новорождённого. Впрочем, Пелагея Васильевна на сей конец давно уж обеспечина. У неё Бог весь с каких поры ещё нашита всего вдоволь: и пелёнка распошёнок, и одеяльце, и подушечка. Всё это уже до малейшей подробности сообразил её предусмотрительный ум. Ибо всем она позаботилась. Всё это имеется у неё в наличии в комоде. Одного только нет новорождённого.